Но он не унимался, жал и жал ей, говорят, сына найдем, а она... Я не могла этого выдержать, я его ненавидела, и я сорвалась, я закричала, «Не смейте, не надо!» Что-то выкрикнув в ответ, начальник с силой хлопнул дверью и вышел, оставив меня одну в кабинете. Постепенно успокоившись, я подумала, «Это не может быть просто вербовка, я им понадобилась, чтобы пробиться кому-то конкретно, именно через меня. Но какое мне до этого дело, господа нелюди? Открытой на столе лежала папка, собрание сочинений, доносов многих авторов на меня. Как и при аресте, меня выморачивали одиночеством за спиной, На угли разваливались поленья, догоравшие в голландке. На оконные стекла давил налетающий ветер. Домов через пятнадцать отсюда находилась моя комната. Лечь бы в постели, проснуться в другом веке лучше в прошлом. От неожиданного дробного стука в окно вздрогнула. Встав и, открыв дверь, крикнула «Здесь кого-то зовут!» Вернувшийся в кабинет начальник открыл форточку. «Кто там?» «Я, сынок, уборщица со школы», — раздался оттуда масляный женский голос. «Там сейчас к учительши ей н й заключенный хахль а пришел. В классе они, без свет сидять. Третья дверь справа по коридору. Если сразу кого своих пошлете, так словите их на месте. Хорошо, мать, спасибо, мать». — Вот как мастерица, подноготная этой жизни, сознательные представители населения в ролях матерей и госчиновники-сынки. Пошлете, словите. Основы безбедного существования общества, вот они. Ну, — кратко спросил начальник, — бесполезно. И я так думаю. Он нажал на звонок под крышкой стола. как во фрунзенской внутренней тюрьме, тут же вошел дежурный. «Идем». «Это мне?» Ноги плохо слушались, звенело в ушах, открыли дверь в небольшой закуток, закрыли. «Теперь и вправду в с ё Села на лавку, потом легла, хотелось забыться, ничего не чувствовать. Как долго все это обматывало мутью, кружило. Через это прошли все с е м ё н Илья, Тамара Цулукидзе, Симон Мира, Алексей. У них так же заваливалось сердце, так же не было никого вокруг. От меня самой ничего не зависело». «Так куда ее?» — слышалось из-за двери. «Про меня?» «В путевом листе написано. Конвой вызывать? Давай!» Юрк основал челнок из слов между дежурным и кем-то еще. Затем все стихло. На ручных часиках стрелки показывали пять часов утра, когда загремели ключи. «Выходи!» «Куда?» — указали на кабинет. «Ну что?» «Будем кончать. Соглашаетесь с нами сотрудничать?» Он что же сидел здесь всю ночь, этот нелобастый рукастый начальник? Или выспался дома и пришел опять? «Нет, делайте, что задумали. Я все сказала. Идите, вызову еще». Не доверяя этому «идите», шла к двери спиной, ожидая чего угодно. Все внутри дрожало. Не арестовали? Одной стороной дорога лепилась к поселку, другой была обращена к лесу. Густой молочный туман, исходивший из болота Прелесья, рассасывался на глазах. Пели птицы, квакали лягушки. Я не шла, ступала. Сейчас, сию минуту, должно было, казалось, открыться нечто бесконечно важное, сама истина. Вот сейчас, в этом рассеивающемся тумане, в поселке Коми. Почудилось почему-то там, в б е л е с а х испарениях, пять... повешенных, я шла и плакала, повторяла их имена. Все, что было с ними после них и теперь соединялось в одно. Я ощутила фантастическую связь всех жизней и тех великих,